глава 10 женщины как дети любят говорить нет мужчины как дети принимают это всерьез енина и Похурская. я успела вовремя каренус радостно замахал мне рукой чуть не уронив несколько книг зажатых под мышкой удивленно посмотрел на мою отмытую физиономию со следами былых красот, Но спрашивать ничего не стал. В порыве благодарности я отняла у него пару томов средней толщины, решив, что вполне справлюсь с такой ношей. Кстати, лавируя по рынку, я еще успела и разжиться бутылкой уксуса всего за два медика. Дома К2 довольно бурча, потащил книги в кабинет. А я пошла на кухню, греть суп и резать лук, чтобы попробовать замариновать мясо. Дрова есть. Место для костра на заднем дворе присмотрела. А вот где взять шампуры? Вопрос, однако. Кочерга явно в дело не годилась. Тупая и толстая, да и такая имелась в единственном числе. Ладно, стану смотреть по сторонам. Может быть, что подходящее и подвернется. В крайнем случае можно пожарить мясо, нанизав его на зеленые ветки». По пути к рынку у обочины росла ива с густой порослью длинных прутьев от корней. А потом посмотрю, понравится ли Карену сушашлык. Если да, и если у них такой способ приготовления мяса неизвестен, можно попробовать открыть небольшую закусочную блюдо кавказской кухни. Ну, над названием надо еще поработать. И тут же продавать шампуры и книжечку оригинальных рецептов. Подумаю закрутившись домашними делами, потихоньку успокаивалась. Чистила морковку, одновременно зубря предлоги и новые глаголы. Мне ужасно хотелось перейти к обсуждению высоких материй, но пока мой словарь был слишком скуден, если не сказать просто драматически убог. Разговор с Арвисом о богах показал, во что могут вылиться сейчас философские диспуты с моим участием. Кстати, кроме шампуров, на кухне не хватало очень нужной вещи – тюрки. Тоже стоит занести в список идей. Конечно, это не паровой двигатель или токарный станок, но такое и изготовить реальнее, и продавать можно почти в неограниченных количествах. Запоминаем. Что-то у меня все ноу-хау с кухонным уклоном. Надо было идти не революционные базы данных и математическую статистику изучать, а в кулинарный техникум кто же знал? Попутно я обдумывала еще две мысли. Первая о пропавшей помойке и закрытом портале. Все, что тут могу сделать, побывать там позже и проверить, вдруг что-то изменится. Пока же приходилось смириться с тем, что простым путем домой мне не вернуться. А вторая беспокоившая меня мысль касалась предстоящей ночной встречи с Арвисом. Я так и не поняла, насколько реально то, «Что там с нами происходит?» «Решила, что если стукнусь о край стола и поставлю синяк, а утром он будет на мне, это можно будет объяснить самовнушением. Бывают же у людей стигматы. М -м -м. А если Арвис покраснела, поцелует меня в шею и поставит засос, останется след на коже или нет? И до какой степени так можно самовнушаться?» «Или не самовнушаться?» Вот если не хочу проверить это на себе, нечего мне в той мансарде в ночной рубашке делать. А что надеть? Вот и вечный женский вопрос. Дома бы позаботилась на всякий случай о красивом нижнем белье, но поверх надела бы удобный спортивный костюм, чтобы и спать комфортно, и не подкопаться было. Никаких подолов, которые комкаются или задираются. Но тут в моем гардеробе ничего подобного не было. Представила себя в мужских трусах местного фасона и подаренный К-2 рубахе и вздрогнула. Такое будет чересчур даже для Арвиса. Так что для меня важнее – хорошо выглядеть или быть в безопасности. Если вообще думаю об этом, значит первое – что не есть хорошо. Даже очень нехорошо, ведь решила же никаких романов. И не время, и нельзя. Но если не прийти, будет искать. С собаками, ага, на дне морском. К ужину я сварила местный аналог риса, а может, то и был неизвестный мне сорт риса, просто зерна круглее, чем я привыкла. Обжарила мясо с морковкой и луком и перемешала все, получив некий аналог плова. Эх, пряностей нет. Черный перец горошком я нашла на рынке, дорогой зараза, а вот ничего похожего на куркуму не видела, но все равно вышло неплохо. Хоренус дважды попросил добавки, а потом впал в столь благодушное настроение, что я на радостях научила его играть в виселицу. Кадва что это очень полезная развивающая игра. Между прочим, да. После того, как довольный профессор повесил меня дважды, я наконец-то смогла запомнить, как по-аризенски пишутся шаровары. Настала пора ложиться спать. Умылась, почистила зубы. Кстати, оказалось, что первая купленная мной щетка предназначалась для прочистки курительных трубок. В этом мире тоже водились курильщики. Правда, что за зелья они полили, я пока не выяснила. Вздохнув, надела всю ту же фланелевую рубаху, только под нее на всякий случай поддела свое белье. А то вдруг решит, что голый зад – это провокация. Хотя стринги провокация похуже. Но появляться в местных портах, которые топорщились нам не так, что можно было носить их под юбку вместо кринолина, абсолютно не улыбалась. Вот не уксус надо было на рынке покупать, а хоть какие-нибудь штаны и длинную рубашку по размеру. Тогда б я сейчас голову не ломала. Устроившись в кровати в обнимку с подушкой, стала вспоминать сегодняшнюю встречу с Арвисом как он испугался, когда решил, что я заболела им неплохо, И как хорош был он сам. стального цвета камзоле, белой рубашки, черных сапогах. Всего два цвета, черный и белый, и их оттенки. Даже кожаная сброя, на которую крепился его меч, надо, кстати, узнать, как называется эта штука, а то еще оскорблю кого-нибудь ненароком, была черной. Но как красиво! Беспокоилась я зря. Не было ни стремительного погружения в сон, ни пробуждения в мансарде, ни Арвиса. А проснулась я в три ночи от шума за окном. Кто-то там скребся, чем-то скрежетал и тихо ругался. Жаль неразборчиво, а то бы пополнила словарь. Что за дела? Встала и, стиснув в кулаке ручку сковороды, тихо подошла к занавешенному окну посмотреть, кто же там пыхтит. Осторожно выглянула в щелку между занавесками. Ага, могла бы и догадаться. В бледном лунном свете, уцепившись одной рукой за подоконник, висел лириад. Во второй руке парень держал нож, которым пытался через щель доковыряться до задвижек окна. Мечты, мечты. Я в первый же день вбила в переплет пару найденных в чулане кривых гвоздей, поворот шляпок которых... Фиксировал задвижки, не давая тем подниматься. У мамы на такой кривой гвоздь на даче закрывался туалет. Отлично работала. Задумалась. Пусть усердствует дальше. Или открыть окно и съездить ему по кумполу сковородкой. Эх, жаль тюбика зубной пасты под рукой нет. А то бы нарисовала на черном дне зубастую рожу пострашнее. Да, из-за занавески и выставила. Сам бы грабанулся вниз. «Вот на что угодно спорить готово. Ладно, пусть старается. А я завтра спрошу все же у к 2 нормальное ли это тут явление по чужим окнам без приглашения ночью лазить». Забралась снова в кровать, сковородку положила на стул, рядом, ручкой к себе, на всякий пожарный. Упорный ли ряд все возился? Такой вот у человека избыток энергии. Чем бы полезным его занять? Подумаю на досуге». Но на самом деле мне было невесело. С одной стороны, я испытывала облегчение. Позови меня сегодня, Арвис, и кто знает, чем бы закончилось наше полуночное рандеву. Смогла бы я удержать себя в руках и в рамках. Кто знает. С другой, было жаль. Все же, наверное, он решил, что не стоит больше за мной бегать. Не зря же оттолкнул от себя в дверях. И когда отомкнул калитку, а я попросила дальше не провожать, не стал ни обнимать, ни целовать. Просто спокойно улыбнулся и закрыл за мной решетку. За окном все стихло, а я обнаружила, что плачу, тихонько хлюпая носом. Ну вот зачем мне все это надо? Сначала расстроилась сегодня днем, и теперь опять сама себе не рада. Вот мало мне проблем, кроме как раздумывать, как относится ко мне явно богатый и знатный молодой человек, который в этом мире Пока никак мне не пара. Что я? Попаданка с кучей ненужных сведений в голове. Ага, буду вести в здешнем учебном заведении теоретический курс программирования на ассемблере. На бумажках за отсутствием компьютеров. Ведь ясно, что для Арвиса я могу быть лишь забавой, экзотическим развлечением, а это никак не подходит мне самой. Так что выкидываю его из головы и занимаюсь тем, чем надо мне. Продолжаю осваиваться, а потом начинаю искать путь домой и пытаюсь стать на ноги. Свидимся еще, хорошо. Не свидимся, не судьба. Промокнула глаза уголком под одеяльника, всхлипнула еще раз и уснула. Уже до утра.